Глава 7. Значит, Марат. Последний ключ Верда надо искать там. Всю ночь Дорин пролежал без сна, обдумывая услышанное от Гавина. Под утро затремал, но вскоре проснулся, ощутив у себя на шее руку, которая хваталась за несуществующий ошейник. нужно каким-то образом попасть в Марат, дотянуться до последнего ключа. Заикнись он об этом Маноне, ведьма наверняка откажется туда лететь. А ведь когда-то сама предлагала ему занять место Айлины и изготовить замок. Отряд 13 и только чудом вырвался из Марата, ведьмы не жаждали туда возвращаться, особенно сейчас, когда все их устремления были направлены на поиски крашанок. И потом Эрован почуял бы их появление еще на дальних подступах к Маратской крепости. По утверждению Гавина, путь сам его найдет, причем в этом лагере. Но попробуй убедить тринадцать ведьм в необходимости задержаться тут, когда поиски и опасность преследования гнали их с места на место. Задача столь же невыполнимая, как отыскать третий ключ Верда. С тыл и серый рассвет пробудил лагерь. Дорин давно уже не спал. Встав, он обнаружил, что спальная постелька Маноны свёрнута, а сама она вместе со Стериной и Сареллийю стоит возле своих драконов. Три главные ведьмы, которых ему неведомо, каким образом нужно убедить задержаться здесь. Остальные драконы тоже переминались на лапах, готовясь взлететь в пронизывающее холодное небо. Ещё один день поиска клана ведьм, не желавших, чтобы их нашли. Насчёт желания Крашанок примкнуть к войне, Дорин очень сомневался. Через 5 минут вылетаем. Ко мне падом прозвучал над лагерем голос Сарели. Дорин понял, бесполезно убеждать их остаться. Это подождёт. Реальное было задержать вылет. Защитнные минуты ведь мы успели загасить костёр, обвеситься оружием, прикрепить спальные подстилки к сёдлам и даже прогуляться по нужде. Последнее было отнюдь не пустяком, учитывая долгие часы полёта. Пристёгивая на ходу ножны с домарисом, Дорин шёл к Маноне. От ведьмы веяло сверхъестественным спокойствием. Даже здесь, среди ветров и снегов, она была удивительно красивой. Обвичалая накидка из козьего меха на плечах Маноны выглядела королевской мантией. Ведьма повернула голову и встретила его взгляд. Её глаза цвета расплавленного золота сверкнули. Доброе утро, ваше величество. Ехидно улыбнувшись, приветствовала его Астерина. В ответ Дорин наклонил голову и спросил: И куда мы отправимся сегодня? Непринуждённый тон плохо вязался с напряжённым выражением его глаз. Мы как раз совещались по этому поводу, ответила Сарель. Лицо второй заместительницы Маноны было хоть и каменным, но вполне открытым. У них за спиной чертыхалась васта, седёльная упряжка упрямо не желала застёгиваться. Дурин не решился взглянуть в её сторону. Он и так убедился. Невидимые руки его маги принялись за дело. Северную часть Белоключьих гор мы обшарили вдоль и поперёк, сказала Астрина. Попробуем двигаться на юг до конца горной цепи, а там уже будем решать, куда дальше. Может, мы вообще напрасно ищем их в горах? возразила Сарель. В прошлое десятилетие мы охотились на крашанок среди равнин. Манона молча слушала всё с тем же неподвижным лицом. Так она делала всегда: взвешивала мнения заместительниц, а затем прислушивалась к пению ветра. У эмоги вдруг развязались кожаные ремни, удерживающие сидельную сумку. Шипя от досады, ведьма выбралась из седла, чтобы снова их затянуть. Дорин не знал, сколько времени он выгодает с помощью магии, устроив эти проволочки. В лучшем случае час другой, не больше. Покинув горы, мы станем у извимии, возразила Астерина. Крашанки заметят нас раньше, чем мы их найдём. Я уже не говорю о наших врагах. Там теплее, проворчала Сарель. Чем ближе к Эйлуэ, тем теплее. Дорин скрыл усмешку. Оказывается, даже бессмертные ведьмы, у которых стальные жилы способны уставать от пронизывающего холода, но отправляться далеко на юг в Элуэ, когда они по-прежнему находятся не так уж далеко от Марата, чувствовалось манона тоже думает об этом. Взгляд ведьмы упёрся в его камзол, где лежали ключи, словно она чувствовала их шёпот, соперничающий с магической силой адерландского короля. Два ключа Верда Единственный вождь, удерживающий Эравана от захвата релея, а потом и других континентов. Нет, Манона не допустит, чтобы ключи оказались так близко от Марата. Дурин сохранял учтиво равнодушное выражение лица. Рука лежала на Эфесе Домариса. Формой своей Эфес напоминал глаз. "Лагерь так и не дал никаких подсказок насчёт дальнейшего пути к Рашанак", спросил он. Дурин и сам прекрасно знал, ни подсказок, ни даже слабых намёков. Но он хотел услышать ответ Маноны. Нет, буркнула ведьма, и в её голосе послышалось рычание. Домарис да не давал ответа, не считая слабого тепла, исходящего от металла. А какого ответа он ждал от древнего меча? Гудение магической силы, голос внутри, подтверждающего слова Маноны, если тепло означало правду, Тогда холод должен означать ложь. Но Гавин не соврал насчет свойств меча. В этом Дорин мог не сомневаться, учитывая, что древний король по-прежнему почитал своего бога. Манона выдержала его взгляд с неослабевающим вниманием хищницы. Затем отдала приказ взлетать и двигаться в северном направлении. Подальше от Марата. Дорин открыл рот, лихорадочно придумывая, какими словами – каким действием отсрочить вылет. На ум приходили только варварские способы, вроде сломанного драконьего крыла. Ведь мы направились к драконам. Дорин пока не знал, с кем полетит, ещё один этап этих бесконечных поисков. Но ну, Аброхаз вдруг взревел, щёлкнул зубами и бросился к Маноне. Манона стремительно повернулась, магия Дорина инстинктивно вырвалась наружу, ударив по невидимому врагу. Скоро он обнаружил: за сугробом спрятался громадный белый медведь. Сверкая зубами, зверь замахнулся сильной лапой. Пригнувшись, Манона отскочила в сторону. Дорин метнул в медведя стену своей магии: ветер и лёд. Медведь отъезнила назад. Он тяжело топал по снегу. Быстро оправившись, зверь снова помчался к Маноне, став на задние лапы. Его целью почему-то была она. И только она. И снова на встречу зверю протянулись невидимые руки магии Дорина. Едва тот наткнулся на его магию, снег полетел во все стороны. Медведь пропал во вспышке яркого света. Дорин знал, что означает этот свет. Перед ним был оборотень, но под обликом медведя пряталась вовсе не Лесандра. Появившееся существо было гораздо страшнее и противнее медведю. казалось, оно явилось сюда из кошмарного сна. Паук, точнее, паучиха, огромная, стигианская паучиха, выличенная с ложеть и чёрная, как ночь. Десятки паучьих глаз сощурились на Манону. "Здрас, твою черноклювая", щёлкая клешнями, прошептала паучиха. "Стигианская паучиха всё же разыскала её, уму непостижимо". После стольких месяцев, после тысячи лиг, проделанных Маноной по воздуху, земле и даже морю, по Учиха, у которой она украла шёлк для упрочнения повреждённых крыльев Аброхаса, ухитрилась её найти. Но по Учиха не предвидела, что столкнётся с отрядом 13 и магией Адерландского короля. Манона выхватила свой меч, звавшийся Рассекателем Ветра. Магическая сила Дорина пригвоздила паучиху к месту. При этом король почти не напрягся. С каждым днем его магия становилась все могущественнее. Ведьмы отряда 13-ти сомкнули ряды. Их мечи ослепительно блестели на фоне снега, залитого утренним солнцем. За спинами ведьм драконы составили еще одну цепь из чешуйчатых тел и когтей. Мануна на несколько шагов приблизилась к дергающимся клешням. Далеко же тебя занесло от Рунских гор, сестричка. А тебя было не так уж трудно отыскать, прошеппела в ответ Паучиха. Глубы маноны скривились в жёсткой усмешке. Когда-то она дала мне паучий шёлк для крыльев Аброхаса. Ты украла мой шёлк, рычала Паучиха. А потом выбросила меня и моих ткачей со скалы. Откуда у тебя способности оборотня? спросил Дорин. Удерживая Паучиху на месте, он подошёл к Мано не с другого бока. Рука сжимала эфес древнего меча. В легендах ничего об этом не говорится. Лицо короля сияло от любопытства. Паучиха сразу заметила белую полоску на золотистой коже его шеи. Похоже, он видел чудовищ пострашнее. Она не понимала, каким образом смертный оказался среди ведем, но чувствовалось Он не слишком-то боится боли и даже смерти. Хорошая черта для ведьмы, но для смертного скорее всего кончится тем, что ведьмы его убьют. Возможно, причина его смелости крылась даже не в отсутствии страха, а в отсутствии чего-то такого, что смертные считают необычайно важным для своей души. Это было отнято у него отцом или валкским демоном. В обмен на большой шёлк я взяла 20 лет жизни у одного молодого торговца. Через его жизненную силу ко мне частично перешли способности оборотня. Злобно произнесла Паучиха Щурес на Монону. "Он охотно заплатил эту цену. Убей её и дело с концом", пробормотала Астерина. Паучиха отпрянула, насколько позволял невидимый поводок короля. «Вот уж не думала, что наши сестры сделали столь трусливыми! Теперь вам требуется магия, чтобы убить нас, как свиней!» Мануна подняла рассекатель ветра, раздумывая, между какой парой глаз паучихи вогнать лезвие. «Я убью тебя без всякой магии! Вот и послушаем, будешь ли ты при этом визжать по поросячьи!» «Трусиха!» — бросила ей паучиха. Освободи меня, и мы кончим это по-старому. Манона задумалась, затем пожала плечами. Я убью тебя, не причинив боли. Считай это выплатой моего долга. Затаив дыхание, Манона приготовилась нанести удар. Постой, выдохнула Поучиха. Погоди. Это оскорбление к мольбам, извивительно усмехнулась Астерина. И кто теперь трусиха? Поучиха даже не взглянула на неё. Бездонные глаза Поучихи пожирали Манону и Дорина. А вы знаете, какая сила движется на юге? Какие ужасы там собираются? Позавчерашние новости, фыркнула Васта. Хотите знать, как мне удалось вас найти? спросила Поучиха. Манона замерла. Марация осталась слишком много вашего имущества. На нём ваш запах, всех вас. Если паучихи так легко отыскала их, надо без промедления убираться подальше. Теперь черноклювая весть для тебя. Желаешь знать, кого я заметила в каких-то пятидесяти лигах к юго-уг отсюда? Манона снова замерла. Краша. Объявила паучиха и вздохнула. Вздох был таким глубоким и голодным. Мануна моргнула. Один раз. Дюжина ведьм отряда тоже замерла. — Ты видела крошанок? — спросила Астрина. Крупная голова паучихи качнулась. Она снова вздохнула. — Крошанские ведьмы на вкус! Почему так? Таким я представляла вкус летнего вина. Какой же вкус имеет лакомство, называемое у вас шоколадом? Где? отрывисто спросила Манона. Паучиха назвала местность. Такое название Манона слышала впервые и не очень представляла, где это. Я провожу вас туда, пообещала Паучиха. Прямо в ловушку, добавила Сарель. Там нет ловушки, возразил Дорин, рука которого по-прежнему лежала на эфесе меча. Манона вглядывалась в его ясные, уверенные глаза. Дорин стоял, широко расправив плечи, на лице ни тени жалости, только любопытство. Давайте вначале проверим правдивость её сведений, а потом уже решим её судьбу, предложил он. Что? вырвалось у Маноны. Предложение отсрочить убийство Поучихи явно не понравилось ведьмам. Не убивайте её, продолжал принц, кивая в сторону дрожащей Поучихи. По крайней мере, сейчас. Кроме места нахождения Крашанок, она может знать ещё что-то полезное. Мне не нужна милосердия мальчишки, прошептала Поучиха. Это милосердие короля, холодно поправил её Дорин. И чтобы его получить, советую вести себя тихо. Редко, очень редко Манона слышала, чтобы Дорин говорил таким тоном. Её не привыкшую бояться пробирало насквозь. Это был голос короля. Но Дорин не был её королём, и не он командовал отрядом 13. Мы сохраним ей жизнь, а она продаст нас тому, кто заплатит подороже, сказала Манона. Сапфировые глаза Дорина вспыхнули. Рука плотно сжала фес меча. "Моно на невольно на приглась". Поймав этот холодный задумчивый взгляд, подобоятельныйм лицом короля прятался расчётливый хищник. "Похоже, ты всего за несколько месяцев освоил искусство оборотня", бросил он поучихи. "Гавин сказал, что путь найдёт их здесь, в брошенном лагере Крашанок. Путь в Марат". "Недорого в её привычном понимании". не направление движения, а вот это. Помолчав, жуткое создание произнесло: Наши дарования странны. Нам ведомо чувство голода. Мы кормимся не только вашей жизнью, но и магическими силами, если они у вас есть. Едва ли на Ирелию вернулась магия. Я научилась пользоваться способностями оборотня. Перешедшими ко мне с его 20 годами, Фес до Марса потеплел. Правда, всё, что до сих пор сказала по Учиха было правдой. И это путь в Марат в чужом обличии, в чужой шкуре, возможно, в обличии смертной рабыни вроде Элиды Лашен, человека, чьё появление пройдёт незамеченным. Изначальная магическая сила Дорина перетекла в разные виды магии. Она была способна вызывать огонь, создавать лёд и исцелять. Может, он сумеет научиться и искусству обратня? Как тебя зовут? спросил он поучиху. Король без короны спрашивает имя у непримечательной поучихи. Пробормотала она, устремив на него свои глаза. Произнеси имя моё на вашем языке, а ты всё равно не с- Если хочешь, зови меня Киреной. Как бы мы тебя ни называли, тебе всё равно скоро конец. Скрепнув зубами Манона, Дорин наградил её косым взглядом. "Орунские горы часть моего королевства. Следовательно, Кирена одна из моих подданных. Думаю, это обстоятельство оставляет за мной право решить жить ей или умереть. Вы оба находитесь во власти моего Шабаша", прорычала Манона. Отойди. Да неужели? А я и не знал. Над лагерем пронёсся необычайно холодный ветер. Обычно такой дул только в небе, и то, если забраться слишком высоко. Дорин вдруг подумал, что мог бы убить их всех, лишить воздуха или сломать шеи всех 13 вместе с их драконами. От этой мысли в его душе появилось ещё одно пустое место. Интересно, как его отец выдерживал подобную силу? Как с ней справлялась Аэлина? Возьмём её с собой и на следующей стоянке расспросим подробнее. Манона торопела. Ты мыслишь взять с собой вот это существо? В ответ поучиха обернулась бледной темноволосой женщиной невысокого роста, неприметной, если оставить без внимания эти будоражащие чёрные глаза. отнюдь не красавица, но не без странного обаяния, древнего и очень опасного, которое было невозможно скрыть даже под таким обличьем. Новоявленная женщина оказалась совершенно голой и загораживалась от ветра, обхватив тонкими руками худенькие плечи. "Такой облик тебя устроит?" спросила она Манону. "А ночью она вернёт себе истинный облик и порвёт нам глотки". Спросила ведьма у Дорина, не ответив на вопрос по Учихе. Дорин лишь наклонил голову, на кончиках пальцев поблёскивали льдинки. "Можешь её не опасаться", ответил он ведьме. Кирена затаила дыхание. "Редкий магический дар", сказала она, её взгляд сделался голодным. "И редкий король, обладающий им". Услышав столь грубую лесть, Дорин нахмурился. Манона огляделась на Астерину. Губы её заместительницы были плотно сжаты, в глазах настороженность. Сарель, стоявшая поблизости, сердито смотрела на преобразовавшуюся по Учиху, но Рукусых ясы меча убрала. Подчиняясь молчаливому сигналу, ведьмы отряда 13 разошлись, готовые оседлать драконов. Кирена следила за ними. Её жуткие, бездушные глаза постоянно моргали. Потом у нее застучали зубы. «А ты сегодня другой», — бросила Дорину Мануна. Он невозмутимо пожал плечами. «Если хочешь, чтобы твою постель согревал тот, кто робеет от каждого твоего слова и подчиняется каждому твоему приказу, поищи в другом месте». Взгляд Мануны зацепился за шрам на горле Дорина. «Я так еще и не убедилась, короленок, что тебя самого стоит оставлять в живых». прошептала она: "И чем, ведьмочка, я могу тебя убедить?" Он даже не пытался скрывать чувственное обещание, звучавшее в его словах, и их резкость. На виске Маноны дрогнула жилка. Дорина окружали существа из легенд. Ведьмы по Учиха. Возможно, он сам был персонажем одной из книг, которые ещё давно в бытность стеклянного замка приносил читать Аэлине. Тогда она звалась по-другому и в замке находилась не по своей воле, но никто из них не выдержал бы развершившейся ямы, что была у него внутри. Хмуро поглядывая на босые ноги, Кирена растирала озябшие бока. Движения её подозрительно напоминали шевеление клышней. Когда он узнает от этой твари всё, что нужно проникновения в Марат, всё равно останется сродни самоубийству. Дорин Донев почувствовал на себе тяжёлый взгляд Маноны, но не отвёл глаз и не поёжился, когда она сказала: "Если тебе настолько недорога своя жизнь, что ты готов поверить этой твари? Изволь, бери её с собой". Это звучало как вызов, как призыв смотреть не в сторону Марата и не на Паучиху, а заглянуть вглубь себя. Ведь мы ясно увидела что гложет ему грудь. Словно такое же чудовище обитало и в ее душе. Довольно скоро мы убедимся, правду ли она сказала о крошанских ведьмах. Кирена сказала правду. Во время ее речи Эфес до да Мариса потеплел. У Дорина был свой расчет. Встреча с крошанками отвлечет Манону и остальных ведьм ее отряда. Вот тогда-то он и вытащит из Кирены все необходимые сведения. Манонна повернулась к отряду тринадцати – Ведьмы нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Вылетаем. К вечеру доберёмся до Крашанского лагеря. И что потом? спросила Астрина. Только она была вправе задавать подобные вопросы. Манона направилась к Аброхасу. Дорин поспешил следом, бросив кирений плащ, который хранил прозапас. Его магия тащила по ухиху за собой. А потом мы осуществим наш манёвр. Уклончиво ответила Манона. Она смотрела не на Саратниц, а куда-то на юг. Что ж, у ведьмы были свои тайны. Может, такие же мрачные, как и его собственные.